Глава семнадцатая «Как ты это сделал?» Я слышала, что дверь открылась, но даже не повернула голову. «С ней всё будет хорошо», — встревоженно сказала Ева. «Вы ведь ничего ей не сделаете?» «Это не твоя забота», — ответил ей грубый мужской голос. «Свою задачу ты выполнила». А теперь иди отсюда, пока я не передумал. А мама? Её уже выпустили. Смотри только, держи язык за зубами. Хотя ты и так будешь молчать, да? Ты ведь не хочешь встречаться с нами снова? Через пару мгновений надо мной нависло мужское лицо. Его черты расплывались. Единственным, что я видела чутко, были на удивление раскидистые чёрные брови. Я снова начала истерически хихикать. «Она готова!» — подытожил мужчина. «Через пару минут уснёт и поедем». Потом он, кажется, ушёл. Мне было всё равно. Веселье быстро сменялось вялостью. Кажется, я настолько утомилась, что не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Хотя зачем двигаться? Здесь ведь так удобно, так мягко. Сквозь сон я почувствовала, как меня поднимают на руки. Потом сознание окончательно уплыло. Я как будто качалась на волнах и даже, кажется, видела сны. Из пучины меня выдернул голос Дана, донёсшийся, словно бы, издалека. «Лада, ты что здесь делаешь? О, да ты пьяна! Пойдём-ка!» Попытка открыть глаза с треском провалилась — но я смогла понять, что сижу на чём-то твёрдом, в крайне неудобной позе. Лицо обдувал лёгкий прохладный ветерок. Кажется, я даже смогла что-то промычать в ответ, прежде чем снова оказалась на руках. «Прости, но идти ты явно не в состоянии», — сообщил мне помощник. «Придётся нести». Что ж, я не возражала. В таком положении было не в пример удобнее, так что я толком и не придя в себя снова отключилась. Сознание возвращалось медленно и неохотно. Сначала появилась лёгкая тошнота, потом сухость во рту. Я застонала и попыталась пошевелиться. К счастью, тело подчинялось командам, хоть пока и неохотно. «Воды?» — спросил Дан. Я кое-как расклеила глаза и посмотрела в ту сторону, откуда раздавался голос — Пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем изображение перестало расплываться. Мой помощник сидел в кресле рядом с кроватью. Кресло было мне знакомо. Помещение тоже. Мы находились в квартире, которой я сдавала Дану. В поле зрения попало окно, за которым царила темнота. Комнату освещал мягкий уютный свет большой напольной лампы с абажуром. Да «Вода была бы кстати», — пробормотала я, пытаясь опереться на локте. Он тут же подался вперёд, помог мне приподняться и подсунул под спину подушки. Ещё через пару мгновений передо мной возник наполненный стакан. Дан заботливо придерживал его, пока я пила. Впрочем, этого, наверное, уже не требовалось. Руки слушались всё лучше, так что стакан я сжимала вполне уверенно как самочувствие спросил помощник когда жажда была утолена относительно нормально только в голове полный хаос что со мной произошло мне тоже интересно хмыкнув признался он я обнаружил тебя спящую на скамейке во дворе перед этим домом сначала испугался, но потом почувствовал запах алкоголя смутно припоминаю — нахмурилась я. — И скамейку, и твой голос, а вот перед этим пустота. — Стоп! Ева! Точно, мы же встречались с подругой! Но что было потом? Ведь не могла же я забыть, как пришла в твой двор? — Такое бывает у людей, — невозмутимо пожал плечами Дан. Кажется, его эта ситуация ничуть не удивляла. «Разве ты не слышала про провалы в памяти после бурных вечеринок?» «Слышала, но у меня-то никогда ничего подобного не было. Правда, и вечеринок не было». «Вот видишь». «Нет, что-то здесь не сходится. Раз Дану запах алкоголя, значит, мы с Евой что-то пили». Внезапно в моей голове возникла яркая картинка с двумя красивыми коктейлями. А потом я резко вспомнила всё остальное и подскочила, собираясь встать. Голова закружилась. Дан тут же силком уложил меня обратно. — Нет, пусти. Ты не понимаешь. Ева, она что-то подсыпала в коктейль. — Тихо, тихо, я верю. Мы разберёмся. Увещевая, Дан легко продолжал меня удерживать. — Сейчас тебе нужно немного отлежаться. «Куда то в таком состоянии побежишь на ночь глядя?» Я постепенно затихла, признав его правоту. А ещё его лицо вдруг оказалось так близко. Внезапно до меня дошло, что мы в квартире вдвоём, на ночь глядя. «На ночь глядя?» «Ещё только вечер?» — сглотнув, уточнила я. «Двенадцать», — задержка ответил Дан. Он не спешил отстраняться хотя я уже не вырывалась со мной снова происходило что-то необъяснимое его взгляд будто затягивал меня я проваливалась в него и падала падала комната исчезла вообще всё исчезло остались только чёрные пронизывающие глаза и ощущение обжигающих рук которые удерживали мои плечи кажется с данным творилось то же самое Он выглядел так, словно борется сам с собой. Я же сдалась сразу. Капитулировала еще до начала боя. Ослабленный организм попросту отказывался сопротивляться дикому, невероятному желанию, скручивающему внутренности. Поэтому мы оба сейчас висели над пропастью на волоске его самоконтроля. На очень-очень тонком волоске. Это было так сладко. И так мучительно. Казалось, воздух в комнате уплотнился до предела. Я не могла вдохнуть, и только взглядом умоляла Дана. «Пожалуйста, пожалуйста!» Толком даже не понимая, о чем прошу. Он чуть подался вперед, а потом резко выдохнул и отстранился, одним болезненным рывком разрывая контакт. «Прости», — сказал он. Ты только очнулась и еще не пришла в себя. Я едва понимала, о чем он говорит. Голова кружилась. Вдохни. Без улыбки посоветовал Дан. И только в этот момент до меня дошло, что я не дышу. Да что со мной такое творится? Чтобы перейти в себя, понадобилось время. Наконец я смогла кое-как сосредоточиться и вспомнить, с чего всё началось. «Значит, сейчас только двенадцать?» — хрипло спросила я, желая каким угодно образом нарушить давящую тишину. «Странно. Получается, мы расстались с Евой не так давно. Как-то слишком уж быстро я оклемалась. И тошнота прошла. Осталась легкая слабость, которую даже и в расчет-то брать не стоит. Кажется, мозг наконец заработал» поскольку в памяти начали всплывать и другие несуразности. Это что получается? Ева меня опоила, сдала тем мужчинам. Допустим, они решили, что в одурманенном состоянии я никуда не денусь, и оставили одну. А я тем временем встала, оделась и ушла, как-то умудрившись не попасться им на глаза? Слишком уж расчётливо для одурманенной девушки ты не находишь? Лунатизмом я, отродясь, не страдала, должна была хоть что-то запомнить. Нет, Дан, я уверена, что не сбежала бы без посторонней помощи. «Если и так», — помедлив сказал он, вновь усаживаясь в кресло. «Если есть какой-то помощник, кем бы он ни был, я ему благодарен за твое спасение». У меня в голове что-то будто щелкнуло. Помощник, который по невероятной счастливой случайности привел меня именно в этот двор. Разрозненные факты только-только начали выстраиваться в целостную картину, как вдруг Дан встрепенулся, словно зверь, учуивший добычу. На его лице снова появилось знакомое хищное выражение. «Что?» — хрипло спросила я, заворожённая этим невероятным зрелищем. «Кто-то идёт», — ответил он на мой вопрос. Выглядел при этом так, словно к чему-то прислушивался. Сходство со зверем усилилось. Я тоже прислушалась, но услышала только шум машин с улицы. «Плохо», — сказал Дан. «Очень плохо». «Да что происходит-то?» Он посмотрел на меня и неожиданно серьёзно спросил. «Ты мне доверяешь, Лада?» «Да, но...» «Хорошо. Помни об этом, пожалуйста». Я хотела уточнить, что на него нашло, но не успела, так как в следующий момент комната перед глазами размылась, а я оказалась прижата к стене. Помощник зафиксировал меня так качественно, что не получалось даже дёрнуться. Закричать тоже не получалось. Его ладонь надёжно запечатывала рот. Но как это возможно? Чтобы провернуть подобное, Дан должен обладать невероятной силой и скоростью. А потом началось и вовсе что-то невообразимое. Сначала в комнату ворвались люди в чёрных формах. Они быстро и профессионально осмотрели помещение. Нас при этом будто даже не заметили. Все чисто сказал кто-то в коридоре. «Здесь никого нет». «Как это никого?» успела подумать я. А в следующее мгновение все мысли выпали у меня из головы, ведь в комнату быстрым шагом вошел мой отец. Я вздрогнула всем телом. Мне показалось, что он смотрит прямо на меня. Однако папа почти сразу отвернулся и зло спросил. «Куда подевался этот парень?» «Свет горел, но квартира была пустой», — ответили ему. «У меня ум за разум начал заходить. Что происходит вообще? Вот ведь мы стоим тут, у всех на виду. Почему все ведут себя так, будто нас тут нет? Может, я все еще нахожусь под воздействием вещества, которое подсыпала Ева?» «Думаете, ваша дочь сейчас с ним?» — спросил папу один из мужчин. Ничего нельзя исключать. Ладно, уходим. Надо продолжать поиски. Рома, пробей на всякий случай ещё раз информацию по этому парню. Вдруг мы что-то упустили. Вряд ли, конечно, но убедиться не помешает. Стоящий рядом с ним мужчина кивнул. Да. И оставь поблизости пару своих ребят. Если он вернётся один без лады, пусть привезут его ко мне. Сделаем. Я смотрела, как они уходят, и не могла поверить своим глазам. Все это походило на какую-то странную игру, будто папа и его люди специально притворялись, что не видят нас. Вот только они не стали бы этого делать. Вскоре в квартире никого не осталось. Дан отпустил меня и отступил на пару шагов. Он не проявлял никаких эмоций, но я откуда-то точно знала, что мой помощник обеспокоен. Взгляд черных глаз скользил по моему лицу, выискивая малейшие признаки приближающейся истерики. Признаков не было, и от этого взгляд становился все острее. Видимо, Дан решил, что это затишье перед бурей, и чем дольше оно длится, тем сильнее будет прорыв. Кажется, в этот момент он был готов ко всему. Однако мне все равно удалось его удивить. «Тебе придется многое объяснить», — сказала я с неестественным спокойствием, а потом отлепилась от стены, прошла к креслу, ни разу даже не пошатнувшись, и села в него с таким видом, будто находилась в своем кабинете в разгар рабочего дня. Дан посмотрел на меня так, словно увидел впервые. Могу его понять. Такое состояние, как сейчас, бывало у меня всего пару раз в жизни. «Вообще, я умела брать себя в руки и надевать маску невозмутимого человека, которого невозможно хоть чем-то задеть. Правда, в повседневной жизни, когда не было необходимости держать лицо, я предпочитала эту маску не носить, опасаясь стать похожей на отца, человека, у которого маска намертво срослась с кожей, лишив его способности испытывать искренние эмоции». Это часто вводило в ступор окружающих, особенно когда я работала в папиной группе компаний. Ведь еще минуту назад я могла искренне переживать из-за какой-то мелочи вроде засохшего цветка, а потом почти без перехода превращаться в железную леди и жестко ставить на место тех, кто почувствовал уязвимость и решил воспользоваться ею, чтобы вытребовать себе какие-то незаслуженные поблажки. Но когда стресс был слишком сильным, вот как сейчас, я впадала в особое состояние. Происходило что-то вроде сбоя в системе. Эмоции не просто прятались под маской, они полностью отключались. На какое-то время я становилась роботом, способным действовать расчетливо и эффективно. Однако потом, позже, маятинька обычно качался назад и меня накрывал жесточайший отходняк. А пока отходняк не подступил, я собиралась использовать это свое состояние по максимуму. Мне нужны были ответы, и я планировала получить их во что бы то ни стало. «Не молчи, дан Рассказывай». Это прозвучало как приказ, однако мой помощник не повел и бровью, как будто признавал за мной право на такой тон. — Почему отец и его люди вели себя так, словно не видели нас? — Потому что они не видели, — отозвался мой помощник. Он продолжал стоять на прежнем месте, только теперь повернулся лицом к креслу. — Как это возможно? Гипноз? — Нет, — помедлив, он добавил. — Но лучше бы это был гипноз. почему Невольно заинтересовалась я. «Я применил магию, и теперь меня наверняка найдут». Он сказал это так просто и буднично, будто объяснял мне элементарную задачку. «Ты применил магию? Как же дико это звучит!» «С другой стороны, на какое разумное объяснение я рассчитывала? Да на любое!» Назови он себя великим гипнотизёром или тайным агентом, который только что протестировал секретную правительственную разработку, рассеивающую чужое внимание. Я поверила бы сразу и без вопросов. Морально я готова была к чему угодно, но магия это всё-таки перебор. Да. Прости меня. По моим расчётам тебя должны были хватиться позже. Я упустила из внимания одну важную деталь. Так, стоп, прервала я. Давай-ка по порядку. Откуда ты явился, Дан? Кто ты и кого опасаешься? Ты в розыске? Почему-то мой помощник начал отвечать на вопросы с конца. Нет, я не в розыске. И я никого не опасаюсь. Просто если за мной придут, мне скорее всего на какое-то время придётся тебя покинуть. А я не собирался этого делать, пока не помогу тебе разобраться во всей этой ситуации с отцом. Ты уйдёшь? Несмотря на все мои подозрения в его адрес, эта новость совсем меня не обрадовала. От мысли, что его рядом не будет, внутри стало пусто и холодно. Не так давно у меня был не особенно приятный разрыв отношений. Он невесело усмехнулся. И тот, с кем они были разорваны, узнав, что я жив, захочет вернуть меня во что бы то ни стало. На преступление он не пойдет, но устроит масштабное разбирательство и наверняка всем раструбит, где я. Ты даже не представляешь, что здесь начнется. Поэтому мне придется уйти, чтобы все уладить. И вряд ли это получится сделать быстро. «Речь ведь не о девушке? Зачем-то уточнила я как будто это имело сейчас значение. — Нет, я говорю о бывшем деловом партнёре. — Ясно. Так кто же ты, Дан? Мой помощник помолчал, как будто подбирал слова. При этом он так и продолжал стоять у стены, не делая никаких попыток приблизиться. В комнате, освещенной лишь приглушённым светом напольной лампы, Он походил на призрака. Пауза затянулась. Однако я чувствовала, что сейчас ни в коем случае нельзя её нарушать. — Не уверен, что это легко объяснить, используя знакомые для тебя понятия. — Наконец сказал Дан. — Моя специализация — это обеспечение безопасности. — Ты телохранитель? Дан неожиданно засмеялся. «Не поверишь, но в нашем Ордене многие считают это слово оскорбительным. Телохранителя легко можно нанять, уволить или сменить на другого, когда тот надоест. С теми специалистами, которых готовит Орден, так поступить не получится. Мы обладаем особенными умениями, настолько особенными, что на каждого выпускника выстраивается огромная очередь. Не заказчики выбирают нас, а мы выбираем, с кем будем работать. Не из тщеславия. Просто по-другому невозможно выстроить эффективное сотрудничество. Мы должны совпадать с будущим партнером по личностным качествам. Только тогда получается установить полноценную прочную связь. Дан кинул на меня какой-то странный взгляд и замолчал. Я обратила внимание, что в своих объяснениях он старался использовать обтекаемые фразы, по возможности не вдаваясь в подробности. Но даже с учётом этого, то, что он говорил, звучало невероятно. Я никогда не слышала ни о чём подобном. И снова пауза. Казалось, Дан колеблется. Наконец он что-то решил для себя и ответил, остро глядя мне в глаза. Это неудивительно. Ведь в твоём мире ничего подобного и нет. Ну, это уж слишком. Если сильно упростить его объяснение, то он мне только что сказал, что является телохранителем из другого мира? Нет, нет, нет, нет. Хватит с меня пока информации. Слишком много впечатлений для одного дня. Опытка похищения, смотрящий сквозь меня отец... А теперь еще и это. Я рывком встала с кресла и шагнула к двери. Кажется, отходняк был уже близко. Комната начала давить. Воздуха не хватало. Хотелось вырваться наружу и вдохнуть полной грудью.